Глава 6. Праздник наездника Онисима Варфоломеича и его многочисленного семейства. Фантастические мечты о плисовых штанах, о гарнитуровом платье и о прочем. Удар. Наездник Ефим Цыган. Отъезд и бунт Онисима Варфоломеича и мужик Агафон. О том, что капитан Аверьянович хотел нанять бывшего воейковского наездника Ефима и даже на страстной неделе посылал Фадея разыскивать его, а Анисима Варфоломеича готовился уволить, знали в Горденине управитель, конторщик и Николай. Да Николай рассказал под великим секретом приятелю своему, Федотке. Да Федотка, чтобы придать себе важности, и тоже под великим секретом рассказал конюху Василию и маточнику Терентию Иванчу, Да те, в свою очередь, рассказали двум-трем почетным лицам из дворни. Таким образом, осведомлено было почти все Горденина. Тем не менее известие не доходило до того, кого прямо касалось, до Анисима Варфоломеича. Как это ни странно, но несмотря на добродушие и мягкость Анисима Варфоломеича, он не имел в Гординине преданных себе людей. Напротив, стоило ему год тому назад занять должность первого наездника, как тотчас же у него явились не только недоброжелатели, но и враги. Врагом его стал кучер Никифор Агапыч. Врагом его стал и убеленный сединами старец Мин Власов, давнишний горденинский наездник, теперь из единственного, сделанный вторым. Дело в том, что когда заездили трехлетнего кролика, и в нем обнаружилась необычайная для горденинской лошади рысь, к этой необыкновенной рысе сразу прилепились мечты и вожделения горденинских обывателей, то есть, конечно, тех, которые так или иначе имели касательство конному заводу. Мин Власов надеялся, что он поберет на кролике пропасть призов, разбогатеет и войдет в славу. «Никифор Агапыч мечтал, что когда обнаружится неумение старикамина, как следует выездить кролика, то это поручит ему, Никифору Агапычу. И уж тогда-то он поберет пропасть призов, разбогатеет и войдет в славу. Об этом же мечтали в сокровенных тайниках своей души конюх Палуэкт, конюх Василий, даже поддужный Ларька. Все они воображали» что вот капитан Аверьянович посмотрит, посмотрит, да и скажет, «А ну-ка, малый, возьми, выезжай, кролика!» И понятно явное и скрытое негодование всех этих претендентов на призы и на славу, когда вдруг после таинственной поездки капитона Аверьянчева любимца Фадея в Горденине появился смешной человечек в голубом сюртуке с буфами, с вечную трубочкой в зубах, человечек только тем и известный, что жил у купца Пожидаева, и взял на пожидаевских лошадях три-четыре приза. Вдобавок он происходил из дворовых какого-то мелкопоместного барина, такого барина, которого господа Горденины и в дом так себе не приняли бы, и для которого была бы великая честь, если б его почтил своим знакомством Горденинский управитель. Аристократы Гордининской дворни никак не могли перенести этого. Когда вслед за самим смешным человечком в голубом сюртуке появилось в Горденине его многочисленное семейство, старушка-маменька, испитая и молчаливая жена с точно испуганными глазами шестеро оборванных хилых ребятишек, в дворне не было конца смеху, язвительным шуткам и пересудам. К новой наездничихе, правда, с первого же раза, пошли жены и дочери горденинских аристократок. Но это только чтобы было о чем посудачить, за чаем или за семечками, когда вечерком женское высокопоставленное общество собиралось посидеть у горницы кучера Никифора Агапыча. Что же касается мужчин, они держали себя с большим достоинством — Они выказывали свое презрение к выскочке, как называли нового наездника, только тем, что не вступали с ним в маломальские серьезные разговоры и вообще не водились. А когда случалось говорить о каких-нибудь пустяках, никогда не покидали тона превосходства и особенной, чрезвычайно ядовитой и тонкой насмешливости. Не лучше относились к Анисиму Варфоломеичу и другие, не аристократы и не претенденты на призы и на славу. Но эти стали плохо относиться к нему уж после того, как увидали его на деле. Тут не столько были замешаны личности, сколько идеалы. По поводу «кроликовой рыси» Ведь так много было торжествующих разговоров в застольной, ведь занималась заря прославления завода, ведь в перспективе открывались беспрестанные посрамления воейковских, Азнабишинских, Циммермановских и других лошадей, а также и наездников, поддужных, старших и младших конюхов тех заводов. Ведь скоро с совсем особенным выражением будут говорить: это лошадь Горденинского завода, это Горденинский приплод, или он живет у Гордениных, он Горденинский конюх. Не говоря уже о том, что лошади подымутся в цене и покупатели больше будут давать на поводок. Кроме того, решительно у всякого человека, так или иначе прикосновенного к заводу, мелькала более или менее основательная надежда ездить с кроликом в Хреновое, в Тамбов, в Воронеж, а может быть, Господь пошлет в Петербург и в Москву. Обыкновенно с призовой лошадью посылались наездник, поддужный конюх и кузнец. Какой конюх, какой поддужный, наконец, который из двух кузнецов, Ермил или Егор, этого никто не знал, и выбор капитана Аверьяновича мог пасть на любого. Такая неизвестность ужасно разгорячала фантазию. Даже степенный старый маточник Терентий Иванович иногда мечтал о поездке на призы, хотя обыкновенно и отплевывался после таких мечтаний. Даже табунщик Ермолай, мальчишка лет 14, воображал иногда, что его послали с кроликом, и что кролик взял сто призов, а ему, Ермолаю, капитан Аверьянович, подарил плисовые штаны и шапку. И вот все увидали, что Анисим Варфоломейч плохой наездник, и что кролик у него не совершенствуется, а бежит все тише и тише. Это был удар». Это было самое тяжкое оскорбление, которое только могло быть нанесено горденинскому коннозаводскому населению. Отсюда понятно, что у Анисима Варфоломеича не было, да и не могло быть преданных людей в Горденине. Итак, Анисим Варфоломеич ничего не знал. В первый день светлого воскресенья он честь честью съездил к заутренней и к обедне и в самом счастливом расположении духа возвратился домой с куличом и пасхой. Дома все было так по-праздничному, что отличное настроение Анисима Варфоломейча еще усугубилось. Ребята, начиная с годовалого Борьки и кончая восьмилетнюю Марфуткой, были прибраны, умыты, расчесаны, одеты в самое лучшее. На мальчиках топорщились шерстяные малинового цвета рубашечки, блестели пряжки резиновых поясков, белелись воротнички и манжетки. Воротнички и манжетки, правда, не крахмальные и не из полотна, а из дешевенького калинкора. Тем не менее, точь-в-точь, точь, как у настоящих господских детей, девочки были в блюзках с басочками, опять-таки, как у господ. Волоски у всех были расчесаны на косой ряд и напомажены серпалетовою помадой. Митриевна, жена Анисима Варфоломеича, хотя и не спала всю ночь, хотя и замаялась перед праздником за стиркой, шитьем и приборкой дома, тоже принарядилась, надела шерстяное платье цельферинного цвета, накрыла жиденькую прическу бисерную голубою сеткой и выпустила Гофренный воротничок. Маменька была в чепце и в тёмненьком платье необыкновенно солидного покроя, как и следуют старушки из почтенного и уважаемого семейства. В большой горнице с перегородкой, оклеенной картинками, опять-таки сразу было заметно, что наступил великий праздник. Это во-первых. А во-вторых, было заметно, что живут здесь не какие-нибудь, а наездник Онисим Варфоломеич с своим многочисленным и умеющим соблюдать приличие семейством. Часы с кукушкой, горшки с яранью и восковым плющом, картинки из модных журналов из «Северного сияния», фотографические карточки в рамках – Вязаная скатерть на столике под образом, кресло обитое полинялом и замасленным ситцем, но, тем не менее, связанную салфеточкой на спинке, фарфоровая собачка и две куколки на комоде. Одним словом, все до последней мелочи взывало о том, что здесь живут никакие-нибудь. Правда, если поглядеть за перегородку, то выходило, как будто и не совсем ладно, Там беспорядочно были нагромождены войлоки, тонкие и замасленные, как блин, подушки, всякое рванье и ветошь, служащие постелями для шестерых ребят и маменьки. Но все ж таки и там, в этой вонючей и душной от сперта воздуха комнатке, было нечто изобличающее, что семья Анисима Не из таковских, там возвышалась двуспальная кровать с периной, с целой горой подушек, с пестрым одеялом из разноцветных ситцевых клочков, а за кроватью на особой подставочке стояла, хотя и с ножкой, хотя и разбитое, но все-таки туалетное зеркальце с остатками зеленоватой бронзы в перекосившейся раме. «Христос воскресе, маменька!» — торжественно сказал Анисим Варфоломеич и троекратно облобызался со старушкой. «Христос воскресе, Анфиса Митревна!» — повторил он, подходя к жене. «Христос воскресе, Марфутка!» — сказал он, подставляя губы старшей девочки. И долго слышались в горнице звуки поцелуев и слова «Христос воскресе!» «Христос воскресе! Воистину воскресе, Онисим! Воистину воскресе, Онисим Варфоломеич! Воистину воскресе, тятенька!» Блистательно вычищенный самовар кипел из всей силы и пускал к потолку густые клубы пара. Он тоже словно радовался тому, что Христос воскрес. Чинно сели. Онисим Варфоломеич в кресло с салфеточкой на спинке. Разговелись, стали пить чай с молоком. Выпив два стакана, Анисим Варфоломеевич закурил свою трубочку, осторожно прислонился затылком на салфеточку кресла и счастливыми и торжественными глазами стал глядеть на свое многочисленное семейство. где утрен утрень-то дожидались Анисим Варфоломеевич? – спросила Митриевна, отирая лоснящееся от пота лицо, перекинутым через плечо полотенцем. У Власьевны, у Просвирни. Я, признаться того, думал-таки к папу заехать. А вы не слыхали, поп место-то зятю передает? Как же, как же, передает. Ну, сказали, много народу у папа Управитель там, капитан Аверьянович, Визгновский еще. Ну, чего, думаю, теснится. Я тесноту не люблю». — Да и на глазах-то у начальства, — сказала маменька, осторожно откусывая сахар и стряхивая крошки в блюдечко. — Вот вы, маменька, и того, и неправильно рассуждаете, что такое начальство. Моя часть особая. Управитель по своему делу, а я по своему. И опять же у просвирни я с каверинским приказчиком находился, не какой-нибудь человек. Минут пять только и слышалось, как пыхтели, чмокали, откусывали сахар и отдувались. — Житье им, этим приказчикам! — со вздохом сказала маменька. — И опять, маменька, неточное ваше рассуждение. Конечно, каверинский приказчик получает триста целковых жалованья и, окромя того, э, выговорных, может, на сотенный билет, Но, что касающе меня, я бы никогда не польстился. Что такое про него можно сказать? Живет в лесу, пенькам богу молится. Вот и все. Что про него можно сказать? Ну, во всяком разе, у меня есть известность. Вы того, маменька. Вы коннозаводских журналов читать не можете. А, между прочим, в коннозаводских журналах прямо обозначено... Кобыла-ворона четырех лет завода купца Пожидаева, наездник Онисим Стрикачев, взяла первый приз. Вот оно, в чем отличие, и это маменька Леснос. — Известно, маменька, Онисима Вархоломеича, часть всегда любопытнее, — сказала Митревна. Маменька ничего не ответила и только с глубоким вздохом произнесла ох хо Вдруг Анисим Варфоломеич вынул трубку изо рта и с самодовольно сияющей усмешкой никому в отдельности не обращаясь заговорил «Я это, подхожу, как отойти к обедне, к управителю и того». А он с купцом Мехковым разговаривает. Я говорю того, «Христос воскресе!» — говорю, Мартин Лукьянч. И прямо руку ему и протягиваю губы. А он того, пожимает эдак руку, волся и отвечает, «Воистину воскресе, онисим Нисим Варфоломеич! Какая, говорю, погодка для светлого праздничка, Мартин Лукьянч!» Говорю того, и по хозяйству примерно. К статье подходит, говорю. А он, да уж нечего сказать, говорит. О, Нисим Варфоломеич, погода на редкость и того. Мегков купец стоит и говорит. Сев очень на превосходный, а я эдак к нему. Христос воскресе, незнакомый, но я вот господ Гордениных, их превосходительств, главный наездник. Отчинно говорит того, очень приятно, будем знакомы. И с этими словами прямо протягивает мне руку и поцеловался. Я так посмотрел, а громадный у него перстень на указательном персте — бриллиант. Произошло непродолжительное молчание в знак особого уважения к происшествию, рассказанному Анисимом Варфоломеичем и богачите мягковы с благоговением воскликнула наконец дмитриевна еще бы сказал анисим варфоломеич важно выправляя воротничок манишки но ну, она что гордей гордеич склонил гнев на милость недоброжелательным тоном спросила маменька какие люди отличают а он Как прынец какой-нибудь нос воротит, Эка, посмотрю я в нынешних людях, высокомордие какое развелось. Видала я гордых людей, видала. То ли гордея бурмистра нашего покойника, а у Шедокова, прости господи, пса, как аверьянч конюший, и не нахаживала. Капитон Аверьянов. «Тоже ничего!» — с пренебрежением сказал Анисим Варфоломеевич. «Он того! Обмяк! Это как мне Мягков рук-то протянул и того, а он тут стоит подле, и вдруг вижу, косит, косит на меня глазом. Ну, думаю, того! Смотри, коси попристальней!» «Достаточно знаем, как ихнего брата в хомут вводить. Вот только бы мне в хреновое выехать и того». «И совсем обмякнет капитана Аверьянов. Тогда еще неизвестно, какой ему будет почет и какой мне». «Алешка, одерни костюмчик. Держись поаккуратней. Зинаида, уже ли так и надо распускать сопли?» Митриевна проворно подтянула Алешкины штанишки и утерла нос пятилетней Зинаиде. «Самовар-то Федотк чистил?» — спросил Анисим Варфоломеевич. «Я уж сама, признаться, почистила. Анисим Варфоломеевич. мы с маменькой!» — робко и неохотно ответила Митриевна. «Сколько я тебе говорил, Анфиса Митриевна! С какой стати вы натруждаетесь? Я ведь того я приказал!» И вдруг вы сами? Такая черная работа, и вдруг вы не заставляете конюхов? Федотке прямо приказано. Народ-то здесь оглашенный, Анисим Варфоломеич. Вы приказали, но мы все-таки стесняемся с этим народом. Анисим Варфоломеич промолчал на это и уже долго спустя выговорил. «Вот того, погодите, подтяну». Дайте срок, я им соком достанусь таким всяким сынам Хреновое не за горами. Женщины долили самовар и опять стали пить и поить детей. Анисим Варфоломеевич в важной задумчивости сидел на кресле, выпускал затейливыми колечками дымок и не спеша прихлебывал из своего синего с розовыми цветочками стакана. — Не то, снимите, сюртучок-то, Анисим Варфоломеич, — сказал Митриевна, — небось жмет. Уж это парадное платье завсегда жмет в подмышках, и сапожки-то не разут ли с вас? — Да, пожалуй. Достань вендерку послободнее митриевна торопливо побежала к сундуку достала из него и почтительно подала анисиму варфоломевиччу платье известное в семье под названием вендерки Род какой то кофты из лоснящейся материи с порыжелыми кистями и шнурками анисим Варфоломеевич пошел за перегородку снял коричневый необыкновенно узкий в плечах сюртук снял манишку галстук с зелеными крапинками голубую атласную жилетку салами Ребятишки бросили пить чай и тесную гурьбой набились за перегородку. Даже Борька приполз и, уцепившись ручонками за притолоку, стоял, все разинув шерты, с немым благоговением смотрели, как отец снимал одну за другой принадлежности своего парадного костюма, и подавал матери, а та любовно складывала их на постель. Четырехлетний Никита, не утерпел и, поддавшись приливу чрезвычайного восхищения, потрогал пальчиком атласную жилетку. Дмитриевна крикнула на него, взяла жилетку, осторожно дунула на то место, которое потрогал Никитка, и бережно, точно какой драгоценный хрупкий сосуд, отложила ее в сторону. Наконец, Анисим Варфоломеевич оглянулся. Митриевна быстро сбросила с сундука засаленные подушки и дерюги. Анисим Варфоломееч сел, протянул ноги. Митриевна стала снимать с него сапоги. Тем временем Анисим Варфломевич опять что-то вспомнил и опять самодовольно усмехнулся. Вот тоже живут, сказал он. Просвирни это. Сын семинарист. И вдруг без галстука и того сморкается в праздник в руку, уже ли, говорю, на праздник не полагает сплаточка? У нас, говорит батюшка Онисим Варфоломеевич, по простоте. Но уже ли, говорю, называетесь вы из духовных и вдруг того не понимаете благородного обхождения? Это даже довольно странно. «Уж сказано, жеребячья порода!» — презрительно выговорила Митриевна, отдуваясь от усилия стащить сапог. И вдруг послали это э, скатерть и прямо без подноса ставят самовар. «Уже ли, спрашиваю, находитесь в безызвестности, как полагается производить сильверовку? Но у них того, у них один ответ. «Батюшка, унисим, Варфоломеевич, не взыщите мы по простоте». Ну, я бы, мол, при таком вашем необразовании не стерпел.